Глава семнадцатая. Морг. Пяти часам по уже второй раз за сутки мы оказались на армейских складах. Из-за накрапывающего дождя я остался дожидаться Ченга под козырьком над подъездом. Он сам быстро поднялся по лестничному маршу на второй этаж. На этот раз ждать пришлось значительно дольше. Вернулся вождь где-то через час. Извиняться за долгое отсутствие не стал. Зачем? Конечно, я подожду. Мне ведь не выспавшемуся, голодному, озябшему и промокшему ничего не стоит. Пожалуйста, пользуйтесь. Не в суд же подавать на самом-то деле носки мне в рот. Пошли, кинул Чинга через плечо и зашагал по дороге вдоль казармы. Прямиком притопали в местную столовку. Накормили нас сытно, вкусно и бесплатно. Какой борщ, а каша с мясом, компот. Удивил меня вождь в который раз. Я раскраснелся, вспотел, пришлось снять куртку. Такой благородной отрыжки от себя сто лет не слышал. Стекла задребезжали. За королевские харчи все ему простил. И голод, и холод, и норку, и лаптаха, и еще авансом. «В общем, так», — заговорил чинга рассеянно глядя в сторону. «Да стрельба, что слышали ночью, была у восточного моста». После того, как мутанты обожрали блокпост свободы на том берегу, долговцы на этом поставили свое, чтобы не пускать сталкеров под пули вояк. Поставили вчера днем, а ночью на них уже напал мутант. Меня позвал Воронин взглянуть на тварь, которую там подстрелили. Сейчас ее останки везут сюда. Утром ЗИЛ отправили. Зазудел ПДА. Ченга посмотрел на экран. Пошли. Я нагнал его у выхода из столовой. на ходу застегивая куртку и ощущая, как не кстати поджимает мочевой пузырь. Вождь шел быстро и уверенно. Время от времени мне приходилось догонять его в припрыжку. Путь наш закончился у кирпичного одноэтажного здания с плоской шиферной крышей, где-то на отшибе бывшей воинской части. Дверь под табличкой «Морг» была нараспашку. Рядом стоял Зил с грязными колесами и заляпанными бортами. Едва зашли в предбанник... В нос ударил медицинский запах и еще горелые кости, как в стоматологическом кабинете. Под беленым шелушащимся потолком горели тусклые лампы, собранные решетчатыми колпаками. По грязному кафельному полу прошли шесть шагов прямо, повернули направо, и еще три коротким коридором до белой обшарпанной двери, из-за которой доносились голоса. «Мы вошли». В комнате, ярко освещенной хирургическим светильником, вокруг операционного стола стояло несколько человек в комбинезонах, среди них один в белом халате. На столе лежало что-то объемное, темное и кровавое. Люди обернулись на нас. «А, уже здесь!» — сказал один из них, с залысиной на темени, лет сорока-сорока пяти, с суровым лицом. Я догадался, что это и есть тот самый Воронин. Он шагнул нам навстречу. — Только что привезли, — произнес он, пожимая руки. — Большая скотина. Был бы целиком, стола не хватило. Семерых чурсановцев положил. Хмурые сталкеры в грязных берцах хранили гнетущее, словно на похоронах, молчание. Они расступились, пропуская нас к столу. — Вот, любуйся, — Воронин рукой указал на ополовиненное существо. Телу недоставало ног и части таза. Вместо них тускло поблескивало кровавое месиво из мышечных тканей, сухожилий и костей. Мощный плечевой пояс с тонкой для такой массы талии покрывала кожа очень похожей структурой на подушечки собачьих лап. Длинные, как у орангутанга, мощные лапы венчали пятипалые кисти с кленовидными когтями. Жуткая морда заслуживала особого внимания. Из наростов, углублений, морщин, складок я не сразу разобрался, где что. Четыре широко расставленных глаза, из которых пара поменьше, находились за височными долями, прямо над маленькими ушными впадинами или ноздрями. Они наполовину были затянуты кожистой пленкой. Глаза были безвекими, глубокого синего цвета, почти черные. Пасть напоминала жабий рот. По обе стороны от нее торчали хитиновые хелицеры. С боков из короткой толстой шеи выходили две волосатые, очень похожие на паучьи, лапы. Надо думать для удержания и подачи еды. В самой же приоткрытой и окровавленной пасти виднелись острые, разной высоты, как вершины горного хребта, зубы. Док в очках с круглыми линзами, в запачканном кровью халате что-то говорил, жестикулировал. Я же его не слушал. Распахнутыми настежь глазами таращился на биологическую аномалию и тихо офигевал. Как такое возможно? Что за вид? Неужели мутации так корежит? По сути, это была жуткая смесь из млекопитающего и насекомого. Вдруг люди подступили к столу, протянули руки, перевернули существо на живот. Спину прорезал выступающий мощный позвоночник, у крестца виднелись два костных нароста. Кроме всего прочего, наконец я услышал хрипловатый, скрипучий, как претензилите, голос медика. Его скелет напоминает скелет гиббона, особенно длинные почти до земли верхние конечности. Несомненно, существует это прямоходящее семейство приматов. Только оно в разы превосходит и в весе, и в росте своего одноклассника. Отсутствие нижних конечностей затрудняет более точную идентификацию. Но только скелет, хочу подчеркнуть, имеет такую схожесть с приматом. Все прочее... Человек в халате развел руками. «Биологический авангардизм!» «Ты нам скажи, док, что с его кожей? Почему ее не берут пули? Он семерых наших завалил, двое в госпитале. Посратник, гиббон он или суслик? Как его укокошить?» — говорил Воронин, придавливая врача тяжеленным взглядом. «Надо сделать вскрытие», — просипел врач, глядя на Воронина через очки. «И не факт, что смогу внести ясность. Хочу напомнить, я лишь полевой хирург, не более». А для таких исследований нужны лаборатории и специалисты. Может, целесообразнее передать его на нейтрино?» Медик указал подбородком на труп. «Ладно, Терентьич», — смягчился Воронин, — «выжми, что сможешь и доложи. Передать всегда успеем». Тем временем Ченга достал походный нож и ткнул им в монстра. Кожа под острием продавилась. Ченга резко надавил, лезвие вошло в предплечье на треть «Надо думать», — сказал он, — «защитные свойства проявляются только, когда тварь живая. Сама по себе кожа как будто обычная». Он вытащил нож, посмотрел на окровавленные лезвие затем на порез. Кровь из повреждения не текла, края плотно смыкались, подобно толстой резине. «Видимо, так», — отозвался Воронин. «Ты был прав». Он мельком взглянул на вождя, словно убеждался, что на его лице нет злорадства или еще каких выражений, подобающих случаю. Там ничего не было. Пустыня, степь, даже ковыль не гнулся. «Я бы хотел, — продолжал Воронин, — чтобы ты взял моих ребят и нашел логово этих мразей». «Чего сразу не поверил», — пробурчал вождь. «Я, Чинга, здесь в зоне глазам своим не всегда верю». нападение на блокпосту припяти меня не убедило не впервой и мутан со способностями не диковина меня убедило второе нападение которое случилось у юпитера спустя час после первого из группы в восемь хорошо подготовленных бойцов выжил лишь один и тот не дошел докладывал раненый пародийной связи с его слов стало ясно что на пост напала такая же тварь майор кивнул на труп у юпитера Чинга внимательно посмотрел на Воронина. «Да», — с неохотой ответил тот, подозрительно взглянул на меня. «Смит», — Чинга повернулся ко мне, — «сходи, покури». Я вышел, проследовал вдоль стены морга, завернул за угол, прошагал еще метров пять, растянул портки и с наслаждением облегчился. Со столовки терпел. «Нас в Восточной Припяти есть хорошо замаскированный паром», — я узнал голос Воронина. Взглядом поискал по кирпичной стене отверстия, пропускающие звуки. Правее, в паре метров от меня и выше, под низкой шиферной крышей, обнаружилось забранное под решетку вентиляционное отверстие. Я закончил свои дела, застегнул гульфик, осмотрелся и, не заметив соглядатаев шагнул к воздуховоду. Слышимость улучшилась. «Тросы лежат на дне, их не видно. Переправляемся в сильный туман, либо ночью», — доносился глухой бас майора. «А кто встречать на том берегу?» — спрашивал Чинга. «Там не надо встречать. Система блоков и лебедок позволяет управлять всем с левого берега», — свечал Воронин. «В здании ехать-клуба укрепленный пункт. В нем постоянно находятся четыре бойца. Связываемся по радиостанции. Кроме этого протянута полевка. С правым берегом общаемся с световыми сигналами». «Я к чему тебе это все рассказываю, Чинга? Мне вот как надо узнать место гнездилища этих тварей». Я мысленно нарисовал ладонь ребром у горла. — Мутанты наглеют, забираются на левый берег все дальше. Доходят слухи, что их уже видели в центральной Припяти. Сталкеры перестали возвращаться с правого берега. Много вашего брата гибнет, и нашими они не брезгуют. В общем, жрут всех без разбора. — Да, вот еще что. Выброс на них не действует. — Откуда знаешь? — спросил Чинган. — Ребята с парома перехватили переговоры монолитовцев. У фанатов тоже есть потери. На поплавке вообще жуть, что творится. Они якобы уходят оттуда, собираются мост к острову взорвать. «Понятно — Понятно, — послышался задумчивый голос Чинга. — Можно с ребятами потолкую? — Толковый. Послышался стук каблуков по кафельному полу. Я испугался, что кто-то может поинтересоваться моей персоной, поэтому поспешил выйти из-за здания. Отошел к толстому расщепленному молнии тополю. Присел на корточки, закурил. Здорово, ничего не скажешь, размышлял я, затягиваясь дымком. Сейчас индеец наберет бригаду самураев и ломанется на тот берег. Про меня думать забудет. Какие обещания? Какие к черту ликбезы? Когда такая опасность? Если монстры расплодятся и сожрут здесь всех, что тогда? Задался я вопросом и тут же нашелся с ответом. по Вопрут за периметр. Вряд ли их остановят пушки, танки, пулеметы. Термоядерная бомба? Тогда прощайте лаборатории, научные станции, исследовательские центры, артефакты. А с ними и бешеные деньги. Конец всему живому, всем научным открытиям. И скоро человеки вновь вернутся сюда. Мысли текли шустро, гладко, как ручеек по желобу. Надо валить отсюда. Забирать, что есть, и топать по добру, по здорову. С Чинга мне не по пути. «Эй, Смит!» — послышался его громкий окрик. Я встрепенулся, посмотрел в сторону морга. Вождь махал рукой, подзывая меня. Я подошел, морально подготавливаясь к расставанию. Сейчас скажет. «Не обессудь, старик, дело такое. Зону спасать надо, сам понимаешь. Чему мог тебя научил, дальше давай сам». и обязательно какую-нибудь свою юкатанскую поговорочку ввернет. «В общем, так», — начал Чинга, потирая большим шишковатым пальцем левой руки грубую, испаханную складками правую ладонь, словно она болела. Глядел он куда-то поверх бетонного забора за холмы. «Надо нам на тот берег. С долговцами идти не хочу. Может, они охренеть, какие спецы, но я их не знаю. Да и ни к чему такая арава с тобой вроде притерлись. Все, что от тебя можно ожидать, известно. Здесь чинга ошибался. Поэтому беру тебя с собой. Мне напарник будет нужен. Воронин сказал, что если надо, обует, оденет, вооружит, как в лучших томах Лондона. У него счеты к этим бронебойным тварям. Сделаем дело, заплатит богато». «Это сколько?» — спросил я, сразу обнаружив в себе интерес к походу. «Сколько попросим?» коротко ответил Чинга и внимательно посмотрел в мои заблестевшие глаза. Не думаю, что вождь специально заговорил о вознаграждении в конце, чтобы сыграть на контрасте, и главную для запоминания мысли произнес последний. Он хитрить не умеет. Прямой, как буксировочный трос в натяге. Этот таймырский лесник либо говорит правду, либо отмалчивается. По харе видно. Лопухет незатейливый. И чего надо сделать конкретно? задал я проверочный вопрос. чинга в очередной раз подтвердил звание наитупейшего чеснока, за которого мне порой приходилось краснеть перед самим собой. Он рассказал слово в слово разговор с Ворониным, который я подслушал немногим ранее. Более того, передал переговоры с долговцами, которые привезли мутанта. Не верите ему у меня не было ни малейших оснований. Вот что нового узнал от вождя. Тихарь, один из уцелевших долговцев, рассказал, что мутант напал ночью, без чего-то два. Подходило время смены караула. Тварь появилась неожиданно, из темноты, с той стороны, откуда ее не ждали. Справа были две мясорубки, а чуть дальше — трамплин. Она как-то прошла через них и ворвалась на блокпост. порвала палатку, сбила снарядные ящики. Ну, в общем, началась такая катавасия, что немудреной своего спросонья подстрелить. В одном мертвеце потом нашли несколько дырок. Тварь быстрая, резко меняет направление. Попасть трудно. Она бы и ушла, если бы не суслик. Оторвала ему руку, откусила часть лица и полудохлого потащила с собой. Он исхитрился и взорвал гранаты, что в разгрузке были. Подорвал себя и мутанта. Выжившие связались с базой. На зеле привезли убитых и двух раненых. У одного череп проломлен. Большая потеря крови. Не жилец. Второй вроде ничего. Множественные переломы. жут какая-то, — подумал я, и пыл мой заметно поугас. Будь мой лопухет незатейливый, похитрее не стал бы рассказывать потенциальному не небеспредельно мужественному напарнику такие страсти. фу на него. А куда деваться? Один до деревяшки я не дойду. В долг вступать? Приказом подчиняться? Они все идейные. Никаких артов в личном активе иметь не положено. Ну, нафиг. С Чингачом, пожалуй, лучше будет. Сталкером толковый, в обиду не даст. А может, статься на том берегу Хабара поболее, чем здесь. Слышал, снежинка из промки за особую частоту ценится у перекупов. Ай, что не делается, все к лучшему. К тому же Воронин взгреет немерено. — А отказаться нельзя? — спросил я без надежды. Ченга посмотрел на меня в упор, секунду-другую, что-то там поразглядывал в моих зеркалах незамутненных, затем с укором произнес. «Пойми, голова садовая, эти мутанты очень опасны для всех нас», говорил терпеливо, с интонациями, будто разъяснял недалекому подростку. «Если их не удавить вначале, они размножатся и передавят всех нас, а потом хлынут за периметр». «Прям так и хлынут, весенними ручьями». Мысленно съязвил я, а вслух сказал. «И чё? Кроме тебя некому? А чем я не кандидат? Почему я должен отказываться? Это всех нас касается». Вот заладил. Всех нас. А слышал такое? Своя рубаха ближе к телу. Кто это из нас ещё? Голова садовая. Нужно отсидеться, подождать, пока кто-то другой решит проблему. Чувствовал я, зря начал этот разговор. Вождь не откажется. «Да и я как-то не особо против. Сколько попросим, это дорогого стоит. Главное, лопухеды доработать да чтобы не скромничал, и слился за бусики». «Каков план?» — спросил я уже бодрее. Во взгляде ветерана промелькнуло одобрение. «Сейчас идем снаряжимся потом ужинаем и на боковую. Поступаем утром».